Глава шестая. Впереди турбулентность. Так как же понять, в какой момент нужно уходить, а когда продолжать бороться с проблемой? Крайне сложно разделить желание что-то сделать и вероятность того, что ваши усилия приведут к успеху. Разумеется, чем больше сил вы вкладываете в проект, тем больше у него шансов на удачу но некоторые усилия никогда не окупятся, независимо от того, сколько времени, денег или сил вы потратите. Лучший ответ на этот вопрос, который мне доводилось слышать, звучал так. Слушайте свой внутренний голос и оценивайте альтернативы. В сущности, вы должны всего лишь быть честны с самим собой. Хватит ли вам мужества разобраться со стоящей перед вами проблемой и прийти к успешному итогу? или же имеет смысл отправиться по другому пути. Если вы решите уйти, убедитесь, что делаете это правильно. Хотя, признаться, легко сказать. Мне доводилось видеть и тех, кто уходил с достоинством, и тех, кто делал это так неуклюже, что оставлял после себя выжженную землю. Как мы уже говорили, никто не застрахован от встреч со старыми знакомыми в будущем, причем порой в самых неожиданных ситуациях. И уже одно только понимание этого должно убедить вас в том, что при уходе стоит тщательно обдумать, как ваш шаг скажется на окружающих. Такое поведение не просто правильное, оно может иметь для вас важные последствия в будущем. «Вы никогда не найдете рационального оправдания своим действиям, если ваш уход причинит боль коллегам, друзьям или бывшим партнерам по бизнесу». Один коллега рассказал мне о своей ассистентке, которая отлично справлялась с работой. Он высоко ценил ее и часто беседовал с ней о карьере, которую она могла бы сделать в компании. Но она четко дала понять, что со временем планирует заняться чем-то другим, и мой коллега всячески поддерживал ее желание. Более того, он пообещал предоставить ей лучшие рекомендации. Каково же было его удивление, когда в один прекрасный день она пришла к нему с заявлением об увольнении и сообщила, что через две недели покинет компанию. В то время его команда работала над важным проектом, который надо было сдать через три недели ассистентка собиралась уйти за неделю до его завершения, чем ставила всю команду в довольно затруднительное положение. Мой коллега несколько раз просил ее задержаться и помочь сдать проект, в котором были задействованы несколько десятков человек и еще несколько тысяч опосредованно. Но она отказалась со словами «Я знаю, что мой уход в любом случае вас огорчит, поэтому не вижу смысла его откладывать и поступлю так, как хочу». Моего коллегу словно обухом по голове ударили. Он не представлял, как закрыть возникшие из-за её ухода прорехи в проекте. И оставшимся членам команды пришлось трудиться над ним чуть ли не круглосуточно. Это запомнили все, кто тогда работал с этой женщиной. И несмотря на то, что в прошлом она была отличным сотрудником, ущерб, который она нанесла своей репутацией перед уходом, перечеркнул всё хорошее, что она делала раньше. Но я видела и много примеров красивых, достойных уходов. Хотя работа и не вполне соответствовала желаниям этих людей, то, как они уходили, оставляло приятное впечатление у окружающих, и они были готовы давать свои рекомендации бывшим коллегам и через много лет. Уходившие предупреждали о своем желании, приводили дела в порядок, чтобы новый сотрудник мог с легкостью продолжить их работу, а порой даже помогали ему во время переходного периода. Эти люди в совершенстве овладели искусством правильного ухода. Нередко бывает так, что мы получаем огромный бонус за решение остаться и найти выход из непростой ситуации. Иногда это предполагает понимание, как взаимодействовать со сложным человеком, как добиться успеха с ограниченными ресурсами или исправить непредвиденную техническую проблему и так далее. Отличный пример — Дебби Стерлинг, основатель компании «Голди Блокс», выпускающий конструкторы для девочек, чтобы помочь им учиться инженерному делу. Дебби вдохновил на это собственный детский опыт непонимания значимости технологий в решении важных мировых проблем потратив массу времени на расширение своего растрёпанного стартапа, начавшегося с успешной кампании на сайте Kickstarter, сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов, Дебби и её небольшая команда в конце концов достигли спасительной скорости, собрав миллион долларов, необходимых для разработки продукта. Затем, используя массовый маркетинг, Они выиграли право на трансляцию рекламного ролика во время Суперкубка 2014 года и в результате обрели известность и вдохновлённых покупателей. Заказы потекли рекой, и «Голди Blocks начала отгружать десятки тысяч единиц своих игрушек. К сожалению, стремительное масштабирование компании, как правило, не бывает гладким. За это всегда приходится платить. Проблемы возникли с блоками в конструкторе. Они не подходили друг к другу. В компании от покупателей постоянно поступали жалобы на бракованные игрушки. Это нанесло сокрушительный удар по репутации Дебби и её команды. Такой провал после успешной напряжённой работы потряс их до глубины души. Что же делать? И они решили разделить проблему на части и решить её так, как это делал бы инженер. Исправив ситуацию с бракованными блоками, они должны были восстановить доверие разочарованных клиентов. И они это сделали, отправив целый миллион новых блоков всем покупателям, признав, что это была их ошибка, и объяснив, что они её исправили. Но что ещё важнее, они написали каждому ребёнку персональное письмо от вымышленной подружки по игре, девочки по имени Голди, в котором говорилось, что у инженеров не всегда всё получается с первого раза, но это не значит, что ты должна сдаться. Они объяснили, что произошло, и прислали инженерные чертежи со старыми и новыми блоками. Так негативный опыт превратился в позитивную возможность обучения и для компании, и для её клиентов. Фактически неудача обернулась шансом укрепить доверие компании и её продукту. Этот пример наглядно демонстрирует, как это работает. Дебби пришлось сменить глубокое разочарование на оптимизм, изменить тон разговора с клиентами с сожаления на признательность и начать относиться к проблеме как к новой возможности. Разговор об этом всплывает в рассказах успешных людей всегда, независимо от того, сталкивались они с большими трудностями или с маленькими. Люди подобного склада хотят попробовать много вещей и уверены, что некоторые их эксперименты обязательно приведут к чему-то важному и значительному. Но при этом они признают, что дорога не будет гладкой, и неважно, касается это масштабных или мелких проблем. Следующей историей со мной поделился один мой друг. Его знакомому всегда везло с женщинами. Поскольку нельзя было назвать его очень обаятельным, весёлым или привлекательным, для многих его успех оставался загадкой. Как-то раз мой друг спросил его, как ему удаётся очаровывать женщин. И собеседник признался, что всё просто. Он приглашал на свидание каждую встречавшуюся ему привлекательную женщину, и некоторые говорили «да». Иными словами, этот человек был готов смириться с определённой долей отказов в обмен на процент успеха. Если вы начинаете что-то делать и пробуете массу вариантов, вы с большей долей вероятности реализуете успешную идею, в отличие от того, кто ожидает какого-то знака. Эта история созвучна совету, который часто повторял мой отец. Если вы вращаете колёса, пусть даже и со скрипом, вы быстрее доберётесь до пункта назначения. Не сидите, сложа руки в ожидании знака свыше, который может и не прийти. Чем раньше вы начнёте, тем лучше, ведь в таком случае вы сможете направить всю свою энергию на реализацию возможностей с наибольшими шансами на успех. Это применимо и к поиску работы, и к привлечению инвесторов для реализации интересной идеи, и к романтическим отношениям, и ко многим другим начинаниям. Иными словами, если вы продолжаете расширять границы и не боитесь потерпеть поражение в процессе движения, то с большой долей вероятности придёте к успеху. Как пишет Альберта Савоя в книге «Правильно», такой тип экспериментов называется претотипированием. Он предполагает проведение быстрых экспериментов для того, чтобы быстро определить, в правильном ли направлении вы движетесь и удвоить усилия в случае, если они это подтверждают, или, наоборот, отказаться от продолжения, если всё говорит об обратном. Альберто Савоя — автор этого термина и идеи нового метода разработки продукта. Претотипирование, то есть то, что предшествует прототипированию, это начальный этап тестирования любой бизнес-идеи, необходимый для того, чтобы убедиться, что будет создаваться правильный продукт, прежде чем приступить к его созданию. Большинство людей ошибочно полагают, что им нужно идти по прямой линии, вправо и вверх. Но так никогда не происходит. Поэтому это убеждение можно считать ограничивающим. Если внимательно взглянуть на график карьерного роста большинства успешных людей, вы обнаружите на нём и взлёты, и падения. Разумеется, в перспективе движение происходит вправо и вверх. Но когда вы оказываетесь на этапе падения, порой бывает сложно поверить, что полоса неудач закончится и сменится новым взлётом. В сущности, после падения подъём может стать более крутым. Иными словами, вы достигаете большего по сравнению с движением по ровной и предсказуемой траектории. Карл Бартс, бывший президент и ИСЕО компаний Autodesk и Yahoo, использует для описания успешного карьерного пути другую отличную аналогию. По ее мнению, развитие карьеры напоминает движение по кругу и вверх, по трехмерной пирамиде, а не по двумерной лестнице. Движение по боковым сторонам пирамиды часто позволяет выстроить основу для опыта. Может показаться, что вы поднимаетесь недостаточно быстро, а на самом деле вы закладываете фундамент для приобретения навыков и опыта, которые могут быть невероятно полезными для вас. Еще одну точку зрения на этот вопрос высказывает Джош МакФаланд, который обитает в мире стартапов вот уже 20 лет. Он считает, что мы более чувствительны к скорости изменений своей позиции, чем она сама. По словам Джоша, мы на самом деле чувствуем скорость изменений намного острее ее абсолютного значения в любой момент. Представьте, что летите в самолете. Вы же не можете точно сказать, с какой скоростью летите — 480 или 650 км в час. Но вполне можете определить, когда самолет ускоряет или замедляет движение. Кроме того, трудно сказать, на какой высоте вы летите, 9 километров или, скажем, 10 с половиной. Но когда попадаешь в зону турбулентности и проваливаешься в яму в 150 метров, это сразу замечаешь. И когда эта зона заканчивается, чувствуешь себя просто здорово. Когда ситуация ухудшается, это очень неприятно, даже если вы находитесь на этом континууме вверху и справа. Классическая история о цикличности и непредсказуемости карьерного роста связана со Стивом Джобсом. История успеха основателя компаний Apple и Pixar уже стала легендой. Однако многие его успехи были порождением неудач. В своем приветствии студентам Стэнфорда в 2005 году он великолепно описал свой путь. Вот небольшой отрывок из его речи. Мы только что выпустили наше лучшее творение — «Макинтош», и мне только что исполнилось 30. А затем меня уволили. Как можно уволить из компании того, кто её основал? По мере роста Apple мы нанимали талантливых людей, помогавших мне управлять компанией, и в первые годы всё шло хорошо. Но затем наше видение будущего стало разницей, и в итоге мы поссорились». Совет директоров встал на сторону моего оппонента, поэтому в 30 лет я был уволен, причем публично. То, что было смыслом всей моей взрослой жизни, пропало, и это казалось поистине ужасным. В течение нескольких месяцев я действительно не знал, что делать. Я чувствовал, что подвел целое поколение предпринимателей прошлого, уронив переданную мне эстафетную палочку. «Я встречался с Дэвидом Паккардом и Бобом Нойсом и пытался извиниться за то, что натворил». Дэвид пакард американский предприниматель, один из основателей компании «Хьюлит Паккард». Роберт Нойс — американский инженер, один из основателей корпорации intel Я был публично признан неудачником и даже подумывал навсегда покинуть Кремниевую долину. Но затем кое-что начало проясняться. Я понял, что всё ещё люблю то, чем занимался. И всё произошедшее в Эппл на это не повлияло. Меня отвергли, но я продолжал любить и, в конце концов, решил начать всё сначала. Тогда я ещё не понимал, что увольнение из Эппл было лучшим, что могло со мной произойти. Бремя успеха сменило легкомыслие новичка, менее уверенного в чем бы то ни было. Это позволило мне войти в один из самых творческих периодов своей жизни. В течение следующих пяти лет я основал компанию next еще одну компанию под названием «Пиксар» и влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой. Pixar создала первый компьютерный анимационный полнометражный фильм «История игрушек», и теперь это самая успешная студия анимации в мире. Далее произошло невероятное. Apple купила Next, а я вернулся в Apple. А технология, разработанная в Next, легла в основу нынешнего возрождения Apple, а мы с Ларин стали замечательной семьёй. Уверен, что ничего этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Пилюля была горькой, но помогла пациенту. Иногда жизнь просто бьёт вас кирпичом по башке». Эта история повторяется в реальной жизни снова и снова. В сущности, путь большинства людей усеян мелкими и крупными неудачами. Главное — оправиться после них. Одна из моих любимых поговорок звучит так. «В конце концов, всё будет хорошо». Если нехорошо, значит, это ещё не конец. Мы всегда находимся в центре сюжета и обычно имеем шанс восстановиться. Для самых успешных людей дно сделано не из бетона, а из резины. Ударяясь о него, человек быстро отталкивается и летит вверх, используя энергию полёта, чтобы зацепиться за другие возможности. Отличным примером служит история Дэвида Нилимана, основателя компании JetBlue. Сначала Дэвид создал авиакомпанию «Моррис Эйр», которая активно росла и развивалась, а затем в 1993 году продал её «Саутвест Эрлайнс» за 130 миллионов долларов. Позже он и сам стал сотрудником «Саутвест», но уже через пять месяцев был уволен. Он не умел работать на кого-то и, по его словам, доводил начальство до «белого коленя». По условиям контракта Дэвид не мог в течение пяти лет создавать другие авиакомпании. Ожидание казалось бесконечным, однако после периода восстановления Дэвид решил посвятить время планированию следующего проекта, связанного с авиацией. Он тщательно продумал все детали, в том числе корпоративные ценности, методы обслуживания клиентов, тип сотрудников, а также тонкости профессионального обучения и оплаты труда. По словам Дэвида, увольнение и необходимость ожидания стали чуть ли не лучшими событиями в его жизни. По окончании пятилетнего периода он был полностью готов к очередному старту и основал JetBlue. Как и Стив Джобс, он смог превратить, на первый взгляд, ужасную ситуацию в продуктивный творческий период. Разумеется, в падении нет ничего приятного. Гораздо интереснее делиться с миром своими достижениями. Однако в каждом провале могут скрываться невероятные возможности. Неудачи заставляют нас пересматривать цели и приоритеты и часто продвигают нас вперёд быстрее, чем продолжительный успех. Впрочем, не стоит слишком спокойно относиться к неудачам. Обречены ли на поражение люди, легко воспринимающие провал? Представьте себе доску «Работник месяца», на которой вывешиваются фотографии сотрудников, потерпевших самый большой провал. Как указывал Боб Сатон в книге «Охота за идеями. Как оторваться от конкурентов, нарушая все правила», если компания ограничивается лишь поощрением сотрудников за успехи, это способно замедлить инновации, так как препятствует желанию рисковать. Боб считает, что организации должны награждать и за успехи, и за неудачи, а наказывать за безинициативность. Такой подход побудит людей к экспериментам, которые, скорее всего, приведут к интересным и неожиданным результатам. Я не хочу сказать, что ваша компания должна награждать людей за глупость, лень или некомпетентность. Я имею в виду, что вам следует поощрять умные неудачи, а не откровенные глупости. Если вы хотите создать креативную организацию, то худший из неудач для вас будет бездействие. Креативность возникает в результате действий, а не их отсутствия. Боб добавляет, что есть веские доказательства того, что соотношение между успехами и неудачами человека постоянно. Таким образом, если вы хотите стать успешнее, то должны быть готовы столкнуться с большим количеством неудач. Неудача — это оборотная сторона успеха, и одно невозможно без другого. В работе ди много внимания уделяется готовности к крупным рискам, позволяющим получить значительное вознаграждение. Студентов побуждают масштабно мыслить, даже если велика вероятность того, что их проект с треском провалится. Для этого мы награждаем студентов за самые грандиозные провалы. Мы хотим донести до них мысль, что крупное поражение всегда лучше посредственного успеха. Джим Пламмер, ректор школы инженерных наук Стэнфорда, полностью разделяет эту философию. Он постоянно говорит учащимся программы на получение степени доктора наук, что они должны выбрать для работы проект, имеющий 20-процентные шансы на успех. Некоторые находят это странным. Учащимся, кажется, что для достижения успеха им нужно запустить как минимум 5 различных проектов. На самом деле всё наоборот. Их проекты должны быть выстроены так, чтобы любая неудача приносила им больше информации, а успех приводил к реальному прорыву. Проведение небольших экспериментов с предсказуемыми результатами менее ценно, чем большой риск, потенциально способный обеспечить значительное вознаграждение. Мы часто балансируем на грани успеха и неудачи, не понимая, на какой стороне окажемся в итоге. Неуверенность усиливается в работе высокорисковых предприятий, таких как рестораны, технологические стартапы и даже спорт, где грань между успехом и поражением чрезвычайно тонка. Возьмем Тур-де-Франс. Даже после 21 дня езды на велосипеде вверх-вниз по крутым и извилистым горным дорогам разрыв между победителями и проигравшими может составлять всего несколько минут. Иногда для превращения неудачи в успех достаточно крошечного рывка. Некоторые компании стали настоящими профессионалами в выявлении ценности продуктов, которые остальные считают неудачными. Google и другие компании, работающие в сети, активно используют метод A-B-тестирования, то есть одновременно выпускают две версии какой-либо программы, а затем быстро получают обратную связь о том, какая из них успешнее. Эти компании уже неоднократно убеждались, что даже небольшие модификации, изменение цвета кнопки, добавление одного слова к сообщению или перемещение изображения в другое место на странице способны в корне изменить реакцию пользователей. Некоторые компании ежедневно выпускают десятки версий одного и того же продукта, причем каждая незначительно меняет пользовательский опыт и оценивают отклики на них. Эксперименты требуют готовности идти на риск. Однако рисковость — не такой простой вопрос, как может показаться. Большинство людей легко соглашаются на одни виды рисков, а другие считают неприемлемыми. Порой вы даже склонны недооценивать риски или, напротив, считать более рискованным то, что вызывает у вас беспокойство. Например, вы можете обожать спускаться на лыжах по горному склону или прыгать с парашютом и не считать эти занятия опасными. В таком случае вы упускаете из виду, что они несут в себе элемент риска для жизни и здоровья. Другие, вроде меня, не готовы рисковать такими важными вещами и предпочитают пить горячий шоколад в баре на склоне горы или сидеть в удобном кресле салона самолёта, а не натягивать на себя горнолыжные ботинки или парашют. При этом вы можете вполне уживаться с социальными рисками, связанными, скажем, с выступлениями на публике хотя многие из тех, кто не боится выпрыгнуть из самолёта, нередко паникуют от перспективы произнести тост на вечеринке. Риски бывают разными — физическими, социальными, эмоциональными, финансовыми, этическими, творческими, политическими и интеллектуальными. Немного поразмыслив, каждый человек способен понять, чем он готов рискнуть. Он довольно быстро осознает, что риски нельзя считать чем-то универсальным. Интересно отметить, что большинство предпринимателей не позиционируют себя как больших любителей риска. После анализа ландшафта, создания отличной команды и составления детального плана, они чувствуют, что уменьшили рискованность своей идеи настолько, насколько это вообще возможно но на самом деле они тратят основную часть усилий именно на то, чтобы снизить риски для своих проектов. Профессор нашей кафедры Элизабет Пейт Корнелл признанный эксперт по управлению рисками. Она поясняет, что при анализе рискованной ситуации важно определить все возможные сценарии и попытаться рассчитать шансы для каждого из них. После этого необходимо разработать детальный план действий для каждого варианта. По мнению Элизабет, если вы готовы смириться со всеми возможными последствиями, вам стоит идти по пути максимального риска и максимальной отдачи. Вы должны полностью подготовиться к будущим проблемам и иметь план действий на этот случай. Я призываю вас прослушать два последних предложения несколько раз. Эксперты в области управления рисками верят, что решение следует принимать, основываясь на вероятности всех возможных исходов, в том числе лучшего и худшего. Подготовившись к любому развитию событий, вы должны быть готовы пойти даже на значительный риск. Важно также помнить, что хорошие решения, основанные на точном анализе сопутствующих рисков, всё равно могут привести к негативным результатам. Это связано с тем, что риск никуда не пропадает, как бы много вы о нём не размышляли. Вот вам простой пример. Вскоре после окончания школы мне предложили работу, которая, как мне показалось, не вполне мне подходила. За несколько дней изучив все возможности, я решила отказаться от предложения, рассудив, что вскоре смогу найти что-нибудь получше. К сожалению, экономика быстро покатилась в сторону кризиса и на поиски работы я потратила несколько месяцев. Я укоряла себя за то, что не согласилась. Со временем то предложение стало казаться мне всё более привлекательным. Я приняла верное решение, основываясь на имевшейся у меня в то время информации, но в итоге столкнулась с неприятными последствиями. Такое часто случается, потому что мы не контролируем всех переменных. Как и в этой ситуации, в большинстве случаев приходится принимать решения, располагая неполными данными. Иными словами, вы должны сделать выбор и приступить к действиям при условии значительной неопределённости в каждом из вариантов. Как же заполнить пробелы в знаниях? Я предлагаю обратиться за примером и вдохновением к Стэнли. Внутренние механизмы Стэнли, беспилотного автомобиля, спроектированного и построенного лабораторией искусственного интеллекта Стэнфорда и лабораторией электронных исследований компании Volkswagen для соревнований DIRPA Grand Challenge, помогают понять, каким образом можно принимать решения, основываясь на неполной информации. DARPA – Defense Advanced Research Project Agency – это управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, занимающиеся разработкой перспективных технологий для военных целей. В соревнованиях, проводимых под эгидой DARPA, беспилотным автомобилям нужно преодолеть по бездорожью около 212 километров. Каждый автомобиль должен пройти через три узких тоннеля, сделать свыше ста резких поворотов и проехать по горной тропе среди скал. Невзирая на невысокие шансы, созданные в Стэнфорде автомобиль выиграл гонку. Стэнли оснащен рядом мощных технологий, таких как трехмерная камера местности, GPS, гироскопы, акселерометры, видеокамеры и датчики на колесах. Программы анализировали и интерпретировали все входящие данные, а также контролировали скорость и направление движения автомобиля. Но ключ к победе Стэнли состоял в его умении принимать решения в условиях неопределённости. Дизайнеры наделили его такой же способностью к обучению, как у людей. Они создали базу данных человеческих решений, на которой опиралась машина при определении следующих шагов. Эти данные были включены в обучающую программу, привязанную к контрольным системам автомобиля, что значительно снизило ошибки в суждениях. Эта история подчеркивает, что обучение на чужих примерах существенно снижает частоту собственных неудач. Вы не должны самостоятельно принимать все решения. Подобно Стэнли, вам нужно собрать все имеющиеся в окружающей среде данные, а затем положиться на мудрость людей, уже прошедших этот путь, и сделать наилучший выбор. Всё, что вам нужно, — это оглядеться по сторонам и увидеть сотни, если не тысячи ролевых моделей для каждого из вариантов выбора. Если вы рискнёте и потерпите поражение, помните, что неудачник — это не лично вы, Характер неудачи — внешний. Такое представление поможет вам встать и сделать новую попытку. Возможно, изначальная идея была недостаточно хорошо продумана. Вы ошиблись с таймингом или вам не достало ресурсов для достижения успеха. Джефф Хокинс говорит, «Вы — это не ваша компания, вы — это не ваш продукт». Думать обратное легко, как легко погружаться в самую пучину переживаний. Однако и ваши успехи, и ваши неудачи — это не вы сами. Неудачу может потерпеть ваша компания или ваш продукт, но вы не должны считать неудачей самого себя. Помните, что неудача — естественная часть обучения. Если они с вами не случаются, возможно, вы мало рискуете.